Память святого мученика Иуста. Святой Иуст, родом римлянин, был воин. Ему было чудесное видение. На воздухе явился крестоловидный крест. и Иуст уверовал во Христа и раздал все свое имение нищим. По приказу Егемона Магненция он был схвачен, претерпел многие мучения, после которых предан был огню и скончался даже без повреждения волос. В этот же день память преподобного мученика Анисима Чудотворца, страдавшего при Диоклетиане и скончавшегося в Малой Азии в Магнезии. В этот же день представление преподобного Стефана Махришского, 1406 год, основавшего монастырь на месте Махрище в 12 верстах от города александрова Владимирской губернии.